Все плачут, один радуется. Когда Рэп Элизер заболел, пришли, невзирая на отлучение, ученики проведать его. Видя страдания учителя, они заплакали. Один Рэп Акиба стоял радостно улыбаясь. Чему радуешься ты, спрашивают товарищи. А вы «О чем плачете?» — отвечает вопросом Репа «Как же нам не плакать при виде той скорби, в которой находится перед нами Тора в лице болящего Репеле «По той же причине я и радуюсь. Видя до сих пор, что у учителя нашего вино никогда не скисает, лен не выбивает градом, Елей не горкнет и мед не бродит. Я тревожился мыслью, не послужит ли земное его благополучие Награды ему вместо блаженства в грядущей жизни. Ныне же, видя его в такой скорби, я спокоен за него.